После словия переводчика. Русский XVIII век завещал XIX закон не буквальный, не дословный, а художественной точности перевода. Александр Сумароков сформулировал этот закон в нескольких строках. Скажу, какой похвален перевод. Имеет в слоге всяк различия народ. Что очень хорошо на языке французском, то может в точности быть скаредно на русском. В XIX век этот же закон завещал XX. Пастернак говорил мне, «Я в своих переводах читателя на саночках прокатил». Это вовсе не значит, что он облегчал переводимых авторов. Его переводы свободны от ребусов, порождаемых переводом дословным. Читатель должен вживаться, вглядываться и вдумываться в трудности подлинника, но ему ни к чему задумываться над трудностями, привносимыми переводчиком, над загадочными картинками, которые неизбежно возникают в переводе буквально. Такое воспитание получил как переводчик художественной литературы и я. Мои учителя внушали мне: добивайтесь в искусстве перевода предельной точности, но так, чтобы мысли автора при всей своей глубине были ясны, чтобы его образы вырисовывались перед читателем во всей своей отчётливости. По-видимому, это учение, которое я впоследствии излагал на лекциях и семинарах моим молодым слушателям, пошло мне впрок. Один из виднейших русских прозаиков XX века Борис Константинович Зайцев в статье Похвала книге признаётся, что только после того, как он прочёл Дон Кихота в моём переводе, образ странствующего рыцаря стал ему понятен. Близок и дорог. Михаил Михайлович Бахтин Так отозвался о моём переводе Горгонтиа и Пантагреуэля Рабле в своей книге Творчество Франсуа Рабле. Благодаря изумительному, почти предельно адекватному переводу любимого Рабле заговорил по-русски, заговорил со всей своей неповторимой раблезианской фамильярностью и непринуждённостью, со всей неисчерпаемостью и глубиной своей смеховой образности. Вениамин Александрович Каверин в вечернем дне пишет: Любимов переводит так, что за книгой видна его личность. Нужно быть немного сродни самому Рабле, чтобы за книгой мы увидели автора, его смех и горечь, его душевный размах, его иронию, его веру в человека. Но нет правил без исключений. Преступив к переводу Беглянки, просто я понял, что ключом, каким я отмыкал другие замки, этот замок не отмкнёшь. Дело в том, что это, собственно, не роман, а черновик романа, черновик, который автор не успел превратить в полноценное художественное произведение. Торопясь написать его до конца, он недодумывал своих мыслей, и над ними до сих пор четно ломают голову специалисты. Не дописывал фраз, не дорисовывал портретов и пейзажей или окутывал их непроницаемым туманом. Представим себе, что мы с художественной точностью взялись бы за перевод какого-либо романа Достоевского на иностранный язык по черновому варианту, что бы у нас вышло. Мы бы сами запутались и запутали бы читателя. И я, скрипя сердце, избрал до сели нехоженный мною путь. В прошлом веке его называли вольным переводом. Это не значит, что я что-то дописывал запрусто что я прибегал к отсебятине. О, поси Бог, я лишь опускал то, что мне и комментаторам просто так и осталось недопонятым. Я отсекал засохшие ветви без листьев и плодов. Я не сходил с прямой дороги ни тропинки, которые ведут в никуда, с которых автор, больной, причувствовавший свой конец, через одну-две фразы в торопях сворачивал сам. Заботиться об интересах читателя ты заботишься об интересах автора. Это ещё один закон искусства художественного перевода. Вот почему я в первый раз за всю свою более чем полвековую переводческую жизнь прибегнул к тому виду перевода, какому в иных местах во имя архитектонической стройности, во имя удобозримости и удобопонятности обращались великие мастера: Жуковский, Гнедич, Лермонтов, Тютчев. Н. Любимов.